Глава 18. Дурное влияние. В жизни редко можно столкнуться с несчастьем, подобным тому, какое постигло писательницу Белл Гибсон. Оно решило ее и здоровья и привычного образа жизни. До 2015 года молодая австралийская писательница была источником вдохновения для многих и многих. Ей восхищались как женщины, победившей множественный рак, как смелым человеком, который отказался от помощи дипломированных врачей и справился с болезнью средствами альтернативной медицины и натуральными лекарствами. Презрев плохой прогноз, Гибсон отвергла врачебную помощь даже тогда, когда метастазы поразили ее кровь, головной мозг и матку. Несмотря ни на что, она твердо рассчитывала выжить. Гибсон перенесла инсульт. У нее даже была клиническая смерть на операционном столе, но она все равно игнорировала пессимистические предсказания своих лечащих врачей. И, наконец, несмотря на все мрачные прогнозы, Гибсон полностью поправилась. Такой невероятный поворот событий, такое отважное поведение перед лицом смертельной опасности сделали Гибсон маяком надежды и укрепили ее известность и славу. Сотни тысяч онлайн-поклонников радовались ее успеху, а ее невероятное выздоровление стало сюжетом множества статей в СМИ и упоминаний в соцсетях. Гибсон воспевали в журналах Elle и Cosmopolitan, причем в последнем ее назвали самой вдохновляющей женщиной из всех, о ком мы слышали в течение года. Многие с нетерпением ждали появления ее оздоравливающего мобильного приложения и сборника кулинарных рецептов «Полная кладовая». Издательство на перебой просили уступить им права на будущую книгу, а компания Apple даже за свой счет свозила ее в Калифорнию на торжественную презентацию «Умных часов», снабженные приложением Gibson, они принесли ей более 1 миллиона долларов. Но во вдохновляющей истории этой женщины начали проступать странные пятна, которые очень скоро стали слишком заметны. Первый тревожный звоночек прозвенел, когда обнаружились неясности в расходовании средств благотворительных фондов. Гибсон позиционировала себя филантропом и часто как бы вскользь, проговаривалась о собранных ею огромных суммах, предназначенных для благотворительности. Когда в 2014 году агентство Firefox Media начало расследование, то выяснилось, что пять претендовавших на помощь Гибсон организации денег не получили вовсе, а еще двум достались куда меньшие суммы, чем те, о которых говорила «филантропка» в кавычках. Из 300 тысяч австралийских долларов на благотворительные цели были потрачены всего 7 тысяч, причем большую их часть выплатили только после того, как началось расследование. Неприятные вопросы накапливались, и нимб над головой Гибсон все больше тускнел. Кое-кто осмелился даже проявлять скепсис в отношении чудесного исцеления. Раньше такого не бывало. Гибсон упорно отказывалась называть имена своих лечащих врачей. Вдобавок выяснилось, что на ее теле нет послеоперационных рубцов, а все подробности ее истории рассыпались, не выдерживая даже самых мягких и снисходительных вопросов. Вначале Гибсон достаточно хладнокровно реагировал на происходящее, давая понять, что врачи, возможно, ошиблись с диагнозом. Но подозрения множились, и в декабре 2014 года Гибсон, столкнувшись со множеством разоблачающих свидетельств и даже с угрозой судебного преследования, наконец признала, что вся ее история была сплошной выдумкой. Она никогда не болела раком, а значит, не могла от него и выздороветь. Естественно, такое предательство вызвало яростную реакцию бывших обожателей. Гибсон на собственном опыте убедилась, что те, кто возводит кумира на пьедестал, обычно первыми и бросаются его свергать. СМИ, которые прежде превозносили ее до небес, отреагировали на обман с неподдельным возмущением. Однако их потрясение и негодование выглядели бы куда более впечатляюще, если бы до этого они сами не сотворили из Гибсона святую. Без листивых, поддакивающих статей Гибсон осталась бы в числе тех полубезумных фантазеров, что скармливают свою историю обитателям собственных эхо камер, верящим в истинность подобной глупости. Она никогда не превратилась бы в героиню мейнстрима и знаменитость, пусть и не первой величины. История Гибсона – это история алчности, высокомерия и наглости, но ее бы попросту не было без поддержки некритично настроенных СМИ. Все ее рассказни были раздуты журналистами, которые разнесли их по миру, не задав предварительно женщине хотя бы несколько коротких вопросов. Несмотря на то, что предупреждения об опасностях лженауки звучат чуть ли не из каждого утюга, ни один из журналистов, восхвалявших Белл Гибсон, не дал себе труда проверить ее заявление. Автор «Космополитен» Лорен Сэмс оправдывая свои словословия, сказала, «Рак пожирает людей, это катастрофа, такая окончательная, такая безнадежная, что было бы просто злодейством задавать его жертве какие-то вопросы о диагнозе». Однако это не просто плохое оправдание, это попытка уйти от ответственности. Едва ли можно назвать жестокостью желание получить информацию о состоянии здоровья Гибсон или взять интервью у ее лечащего врача? Почему эти вопросы так и не были заданы? Да потому что Гибсон идеально вписывалась в продаваемый типаж. Журналистам требовалась некая воодушевляющая личность, отличающаяся поистине ослиной тупостью, некий образ, который полюбился бы пользователям социальных сетей и собрал множество лайков и просмотров. Короче, из Гибсон решили сделать селебрити. И вот тут мы непременно должны обратить внимание на один нюанс, касающийся влияния знаменитости на общественное мнение. Да, история Гибсон была идеальна для продажи. Но посмотрите, насколько недобросовестно и непрофессионально повели себя те издания, которые буквально вытолкнули заурядную Гибсон в мейнстрим. А ведь предостерегающие сигналы появились задолго до того, как раскрылся обман. К примеру, Гибсон утверждала, будто ее заболевание – это реакция на вакцину от рака шейки матки Гардасил. Но подобная чушь должна была сразу насторожить журналистов. Более того, Гибсон решительно отказывалась от медицинского лечения рака, считая такое лечение ненатуральным. Вместо этого она приписала свое выздоровление фруктовой диете, аюрведической медицине, крайне сакральным методикам, кишечным ирригациям и терапии Герсона. Все эти методы лженаучные и ни один из них не обладает доказанной эффективностью в лечении злокачественных опухолей. Некритичные и позитивные мнения, высказанные без учета всего вышеописанного, были равносильны поддержке этих опасных и лживых утверждений. Понятен шок, испытанный многими в ходе разоблачения Гибсон, но тревожить должно и то, что абсолютно безграмотные опасные медицинские советы смогли появиться на страницах журналов и в других популярных СМИ. Злодейским в данной ситуации является как раз утверждение, будто конвенциональное лечение рака можно заменить альтернативными методами и натуральным питанием. Именно этот вздор проповедовала Гибсон, именно этот вздор сообщали читателям многочисленные издания. Даже будь у нее и на самом деле это заболевание, подобные советы принесли бы только вред, потому что никаких свидетельств в пользу того, что ремиссия была вызвана каким-либо из этих средств, Гибсон бы привести не смогла. Случай Белл Гибсон никоим образом не уникален. Есть тысячи таких, как она, тех, кто превозносит до небес достоинства лженаучной альтернативной медицины или диеты и с удовольствием получает от этого неплохой доход. Процветает индустрия здорового образа жизни, весьма туманной категории, охватывающая все на свете, от способов потери веса и оздоравливающих СПА-салонов до альтернативной медицины. В целом оборот этой индустрии достигает 4,2 триллиона долларов, что почти в 4 раза превышает оборот фармацевтической промышленности. В отличие от фармацевтических препаратов, многие средства, предлагаемые фанатиками ЗОЖ, не обладают доказанной эффективностью, и тем не менее одна только альтернативная медицина приносит около 360 миллиардов долларов. Выступая под смутными лозунгами здорового образа жизни, вполне в духе New Age, отстаивая концепции холистического единства души и тела, поборники этого направления придерживаются упрощенной натуральной философии, полностью отдавшись на милость давно опровергнутых средств лечения и ложных теорий здоровья и болезни. Утверждения поборников альтернативной медицины могут быть насквозь лживыми, но они делают их авторов невероятно популярными. Некоторые адепты – это добросовестно заблуждающиеся верующие, искренне убежденные в том, что лекарства, которые они продают, и в самом деле эффективны. Другие же являются бездушными и бессовестными шарлатанами, которые умело всучивают свое змеиное масло доверчивой и внушаемой аудитории. Культ здорового образа жизни превосходно представлен в интернете, где бесчисленные гуру делятся с зачарованной публикой несусветной ахинеей, причем, что настораживает больше всего, многие из этих проповедников и сами не обладают навыками критического мышления. Примером тут может служить Вани Харри, выступающая под псевдонимом «пищевая красотка», Babe), живописный персонаж сети, получающий за свои ложные заявления о пищевой безопасности недурной доход. Некоторые заявления хари вызывают здоровый смех, как, скажем, ее безапелляционное утверждение 2014 года о том, что воздух в самолетах опасен, так как не является чистым кислородом, а содержание азота в нем достигает почти 50%. Читатели, успешно окончившие среднюю школу, наверняка не забыли, что атмосфера Земли на 78% состоит из азота, а дыхание чистым кислородом нанесло бы нашему здоровью непоправимый вред. Эта ошибка изобличает не только полное невежество Хари в предметах, которым она учит, но еще и ее неумение пользоваться Гуглом. Хари не единственный поборник здорового образа жизни на цифровом фронте. Микрокосмом этого рынка является naturalnews.com, портал, на котором публикуется все, что можно подверстать под рубрику «Альтернативное». От предложения сомнительных пищевых добавок и альтернативных лекарств до пропаганды грандиозных конспирологических теорий. Создатель этого портала, Майк Адамс, присвоил себе псевдоним «Воин здоровья», что свидетельствует об отсутствии у него даже намека на чувство юмора и самокритику. Подобно всем прочим сайтам, подвязающимся на ниве альтернативного сохранения здоровья, Natural News с презрением относится к самым, что ни на есть достоверным медицинским данным, и доля вымысла в его сообщениях всегда сильно превышает долю истины. Демонизация нужных и полезных мер, принятых в области государственного здравоохранения, плюс обвинения в заговоре — вот неизменная тема ресурсов, подобных Natural News. Все такие сайты обильно сеют страхи, используют порядком засаленный козырной туз давно опровергнутых утверждений. От «вакцинация вызывает аутизм», до «нацисты с помощью фторидов контролировали сознание». Такие истории появляются с поразительным упорством, хотя полностью противоречат реальности. Неудивительно, что эти люди с большим подозрением относятся к научной медицине и то и дело раздражаются истерическими гневными филиппиками в адрес большой фармы ее всемирного заговора. Подобно другим сайтам такого рода, Natural News, питомник самых разнообразных вздорных мнений о раке и источник откровенной дезинформации. После смерти Патрика Суэйзи от рака поджелудочной железы, Адамс громогласно заявил, что Суэйзи разделил судьбу многих знаменитостей, убитых за последнее время лекарствами и химиотерапией. И это достойное сожаление заявление полностью изобличает Адамса как человека потрясающе невежественного. Сам Суэйзи змеиное масло не выносил. В одном из интервью, данным им незадолго до смерти, он говорил о своем раздражении от вздора, которым его постоянно пичкали. Если бы у кого-то действительно было это средство, то он был бы, во-первых, очень богат, а во-вторых, очень знаменит. Так что тем, кто мне его сулил, лучше бы заткнуться. Мы все должны просто восхищаться, Суизи. Впрочем, заговоры чудятся Адамсу повсюду. Он отрицает СПИД, разоблачает события 9.11 и считает незаконным президентство Обамы. Немудрено, что он является убежденным противником генно-модифицированных пищевых продуктов и находится сейчас под следствием из-за угроз в адрес ученых, занимающихся ГМО. Было бы очень соблазнительно просто отмахнуться от Адамса, как от маргинала, склонного объяснять все происками темных сил. Но поступить так, значит, недооценить мощную притягательность его портала. В 2015 году Natural News имел до 7 миллионов уникальных просмотров в месяц, и, следовательно, тамошние росказни оказывают мощное воздействие на общество. Таким масштабом нельзя пренебрегать даже с учетом того, что это не самый популярный сайт, посвященный натуральному лечению. Сомнительное первенство принадлежит тут Джозефу Меркале, владельцу сайта Merkola.com, подлинной империи чуши. Во многих отношениях Меркел опирается на те же лженатуральные методы, что и другие игроки этой команды. Он ярый и громогласный противник вакцинации, старательно распространяющий панические настроения. Он тоже считает, что ВИЧ не вызывает спид. Он поднимает на щит Тулио Симончини, который утверждает, что рак это грипп и лечить его надо питьевой содой. Кроме того, Меркало пропагандирует магнитотерапию, гомеопатию и экстрасенсорную медицину. Как и другие подобные невежды, он продает оздоравливающие продукты, причем из-за незаконной рекламы четырех из них он уже получил предупреждение от ФДА – Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. И несмотря на все проклятия, которыми Меркл и его соратники осыпают алчную большую фарму, сами они отнюдь не горят желанием признавать, что продажа чудодейственных средств приносит им неплохой доход. К примеру, Меркл с явной выгодой для себя издает глянцевый журнал, в котором бичуют бесполезные или потенциально вредные продукты питания. В разгромном обзоре, выпущенном в 2010 году журналом Business Week, Меркл был подвергнут жесткой критике за агрессивный маркетинг и отсутствие уважения к покупателям. Авторы обзора с грустью констатировали, что он продает оздоравливающие продукты и услуги так, что это вызывает воспоминания о печальной традиции торговли в разнос змеиным маслом в XIX веке. Но это не отвратило покупателей. И в том же 2010 году Меркало получил 7 миллионов долларов чистой прибыли. Если бы продавцы подобного вздора ограничивали свою деятельность маргинальными интернет-группами, то это было бы хотя и горько, но все же терпимо. Однако, к сожалению, они весьма часто добиваются полосы эфира в респектабельных СМИ. История Белл Гибсон и листивые отзывы о ней, множество журналистов вплоть до самого ее разоблачения и краха, явно свидетельствуют о том, что культ здорового образа жизни – это настоящий феномен мейнстрима. Успех Гибсон вовсе не уникален. Дебютная книга Харри «Путь пищевой красотки», «The Food Babe We», стало в 2015 году хитом номер один в списке бестселлеров по версии New York Times и Wall Street Journal. Вы, конечно, можете сказать, что я занимаюсь экстраполированием на основании определенного количества допущений. Мол, что с того, что СМИ ошиблись, когда превозносили какую-то старлетку? Разве может это подействовать на большинство людей? Неужели достойно обсуждения то, что некие маргиналы внушают своей узкой аудитории всякую ерунду? Что ж, это вполне резонные возражения. Вроде бы странно предполагать, будто бессодержательные унылые монологи каких-то медийных персонажей могут реально повлиять на здоровье общества. Кого заинтересует псевдофилософская умственная жвачка личностей, больше озабоченных саморекламой, чем глубиной своих суждений? И тем не менее я могу доказать, что это не так, опираясь на совершенно неожиданный фундамент. А именно на опыт телевизионных реалити-шоу. Даже среди поклонников реалити-шоу этот жанр не считается особенно серьезным. Все передачи слегка отдают вайеризму, а тема, как правило, мелкие и незначительные. И вот ради возбуждения зрительского интереса продюсеры придумали приглашать в студию каких-нибудь несносных или ужасно напыщенных персонажей, дабы потешить самолюбие публики, выстраивая шоу таким образом, чтобы выпятить худшие черты участников. Стоит отметить, что отношение к героям реалити-шоу нередко бывает ироническим и даже оскорбительным. Можно, что вполне извинительно, даже подумать, будто все эти люди были специально отобраны именно как объекты насмешек, как неосознающие свои нелепости марионетки, к сравнению с которыми зрители могут легко ощутить свое превосходство. Джейд Гуди, участница британской версии «Большого брата» 2003 года, являла собой образцовый пример исполнительницы подобной роли. Стараниями желтой прессы и зрительской аудитории отсутствие у Гуди базовых знаний стало источником неистощимого веселья. Среди множества ляпов, допущенных Гуди, можно назвать следующее. Уверенность, будто Рио-де-Жанейро – это какой-то человек. И удивление от того, что в Америке, оказывается, говорят по-английски. Несмотря на уничижительные заголовки в прессе, забавные манеры в сочетании с нахальством и непосредственностью надолго сделали Гуди героиней бульварных газет и пустых светских колонн. Однако в конце 2008 года тональность статей и передач изменилась после того, как у Гуди был диагностирован рак шейки матки. Период оптимизма длился, к сожалению, недолго. Врачи сказали Джейд и ее семье, что болезнь запущена. В марте 2008 года Гуди умерла, оставив двух малолетних детей. Ей было всего 27 лет. Примечательно то, что произошло дальше. До этого случая в Великобритании очень редко брали мазки из шейки матки у молодых женщин. Однако после статей в СМИ, посвященных смерти Гуди, тренд переменился на противоположный. В марте 2009 года число обращений к гинекологам на 70% превысило ожидаемое, а в период между установлением диагноза Гуди и ее смертью было взято 500 тысяч анализов ожидаемого количества. Несмотря на то, что звезду реалити-шоу едва ли можно было в полном смысле этого слова считать знаменитостью, эффект оказался ощутимым. Он был заметен даже в страте женщин низкого социально-экономического статуса, которые обычно не реагируют на кампании, касающиеся медицинской тематики. Такой всплеск скрининга, вероятно, спас много жизней, нет сомнения, что сообщения о состоянии здоровья Гуди сыграли здесь определенную роль. Но известность — вещь приходящая, а любая история обладает силой эмоционального воздействия ровно до тех пор, пока она занимает общественное сознание. Таким образом, период полураспада нашего интереса напрямую связан с интенсивностью освещения события в СМИ. Эффект Гуди не стал исключением. Впечатляющий пик обращения к гинекологам в 2009 году совпал с пиком числа статей, но к 2012 году количество исследований снизилось до прежнего уровня. К 2017 году, когда память о Гуде совершенно выветрилась из общественного сознания, число анализов на наличие рака шейки матки Великобритании упало до уровня 19-летней давности. Важно отметить, что на увеличение числа исследований повлияли именно статьи о знаменитости, а не сама по себе ценность скрининга. Число направлений на маммографию удвоилось на фоне страха, связанного с публикациями о раке молочной железы у Кайли Миноук в 2005 году. Правда, по большей части эти направления выписывались врачами по требованию молодых женщин, среди которых скрининг часто дает ложноположительные результаты, что само по себе может принести большой вред. Широкое освещение в СМИ неэквивалентно более глубокому пониманию проблемы. Подобно большинству типов рака, для рака молочной железы одним из самых мощных факторов риска является возраст, и болезнь поражает по большей части пожилых женщин. Как предупреждал Лесли Уокер из Онкологического института Великобритании, искаженная информация в СМИ может породить панику среди молодых женщин и в то же время ввести в заблуждение пожилых, которые могут подумать, что старение не является важным фактором риска рака молочной железы. Любопытно, что у этого недоразумения есть исторический прецедент, и он тоже связан с раком молочной железы. В 1999 году немецкий журнал Штерн опубликовал заметку, в которой утверждалось, что раком молочной железы заболевает каждая десятая женщина. Статья сопровождалась фотографиями молодых женщин-туплес, переживших заболевание. На снимках были видны послеоперационные рубцы. Это смелое заявление стало хитом, и его перепечатали многие популярные издания в разных странах. Очень скоро соотношение 1 к 10 прочно закрепилось в общественном сознании и стало использоваться на переднем крае борьбы за распространение знаний о данном виде рака. Хотя технически это число и было верным, на самом деле оно лишь вводило людей в заблуждение. Штерн упустил из виду одну маленькую, но очень важную деталь. Журналисты забыли упомянуть, что указанное ими соотношение касалось кумулятивного риска заболеть раком молочной железы к восьмидесятипятилетнему летнему возрасту. Понятно, что к такому возрасту часть женщин может с большей вероятностью умереть от совершенно иных причин. Средний возраст, в котором диагностируют рак молочной железы, 65 лет. Но ляпсус, допущенный журналистами, заставил молодых женщин, у которых риск заболеть был крайне низким, переоценивать опасность. Согласно данным одного исследования, число женщин молодого возраста, считавших, что они рискуют заболеть, возросло в 20 раз. Есть веские основания полагать, что это искаженное восприятие реальности явилось результатом пристрастного журнального изложения. Опрошенные в ходе исследования врачи утверждали, что риск заболеть раком молочной железы в 65 лет выше, чем 40. Однако только около 20% женщин, принявших участие в опросе, были знакомы с этим фактом. Специфические заблуждения, касающиеся рака и других заболеваний молочной железы, подробно разобраны в превосходной книге Герда Гигеренцера, Учет риска. Для того, чтобы в полной мере оценить силу влияния знаменитости на аудиторию, я предлагаю поговорить об Опре Уинфри, этом подлинном «Голосе Америки», чье авторское телешоу выдержало 25 сезонов. Ее влияние на общественное мнение, названное «эффектом Опры», не имело и не имеет себе равных. На всем, к чему прикасалась Уинфри, от музыки до издательского дела, оставался неизгладимый отпечаток ее потрясающей личности. Книги, которые она рекомендовала к прочтению, в течение ночи становились бестселлерами, а гостей своего шоу она делала знаменитостями. По некоторым оценкам, поддержка Опры Уинфри Барака Обамы во время выборов 2008 года принесла ему на праймерис миллион дополнительных голосов. Благодаря своему кабельному каналу Oprah Winfrey Network, она и сегодня обращается ко множеству людей и вдохновляет их. Уинфри умна, либеральна, открыта, и, что очень важно, нередко поднимает проблемы, которых избегают другие ведущие, и затрагивает важные вопросы, привлекая к ним внимание общественности. И, тем не менее, явная слабость, питаемая опрой науки, заставляла ее приглашать на свое шоу некоторых проповедников поистине одиозных идей, что, разумеется, не могло не придать им респектабельности. За время существования передачи там неоднократно звучали медицинские рекомендации, которые иначе, как дикими, не назовешь. Мало того, Часть из них была попросту опасна. Корыстным продавцам сомнительных идей товаров не место в развлекательных ток-шоу. Недаром хирург и писатель Дэвид Горский, и должное дарованием телеведущий, все же сетовал, что, к великому сожалению, опра практически не обладает навыком критического мышления, когда речь идет о науке и медицине. Никто, я повторю, никто не внушил веру в науку. Шарлатанство и антипрививочное безумие большему числу людей, чем Опра Уинфри, которая занимается этим каждую неделю. Многие гости Опры пропагандировали давно дискредитировавшие себя теории о здоровье и болезнях. Например, активистка движения против вакцинации и модель плейбоя Дженни Маккарти была частым гостем программы вела еженедельную колонку в популярном журнале «Опры О» и на ее сайте. Да даже дипломированные врачи, приходя к ОПРе, иногда продвигали совершенно несостоятельные с медицинской точки зрения взгляды. Скажем, Кристиан Нортроп поведала зрителям телешоу, что вакцина от человеческого вируса папилломы может убить, и посоветовала избегать этой прививки. А ведь, скорее всего, те, кто смотрел эту передачу, не знали, что советы Нортроп находятся в опиющем противоречии с настоящими медицинскими рекомендациями. Или еще пример. Та же самая Нортроп утверждала, будто астрология и карты Таро являются достоверными диагностическими методами. Подобные безответственные советы потенциально смертельно опасны, но Нортроп они сходили с рук. Шоу было смесью благонамеренной философии в духе Нью-Эйдж и бессодержательных банальностей. Например, Опра очень хвалила книгу Тайна, называя ее поистине революционной. Главная идея этого произведения заключается в следующем. Сосредоточенное позитивное мышление может изменить жизнь в хорошую сторону, например, повысить благосостояние, улучшить здоровье и вообще сделать счастливым. Стоило Опре порекомендовать эту книжку, как она тотчас появилась в списке бестселлеров New York Times, где и оставалась на протяжении следующих 146 недель. Силу позитивного мышления беспрестанно хвалили и в самой передаче. Но если перевернуть эту идею, то получится, что люди зачастую оказываются в тяжелых жизненных ситуациях единственно потому, что не умеют мыслить достаточно позитивно. Согласно такой логике, голодающие дети и те, кто страдает в зонах боевых действий, должны винить в этом только самих себя. Применение самовнушения не обходилось без последствий. В 2007 году Ким Тингхэм, Отказалась от предложенного ей лечения рака молочной железы и решила найти опору в позитивном мышлении и в альтернативной медицине. Врачи настоятельно рекомендовали женщине сделать операцию, утверждая, что при ее раке это почти гарантированно сохранит ей жизнь. Но Ким, появившись в программе Опры, с восторгом рассказала о методике лечения, предложенной ей Робертом Янгом. Надо отдать должное Опре, Она ответила Ким, что в случае рака позитивное мышление может завести куда-нибудь не туда. Это было еще мягко сказано. Лечение Тингхем основывалось на давно опровергнутой теории о том, что причиной рака является повышенная кислотность желудочного сока. Янг в конце концов объявил, что Ким тингхем полностью излечилась и выложил на своем сайте ее тому подтверждение. Однако в декабре 2010 года 51-летняя Ким Тингхэм умерла от рака молочной железы, а Роберт Янг сел в тюрьму за осуществление медицинской практики без лицензии. Защитники Опры могут возразить, что это не ее личные взгляды, а взгляды тех, у кого она брала интервью. Тем не менее, Опра и сама часто поддерживала идеи гостей, защищая их от критики, отстаивая некоторые весьма сомнительные утверждения когда актриса и самозванная гуру сьюзен сомерс рекламировала в эфире гормоны биологической идентичности опра буквально засыпала ее похвалами и попробовала на себе странный с точки зрения медицины метод лечения она даже покритиковала профессиональных медиков за то что они не проявляют должного уважения к этим сомнительным средствам сказав мы имеем право требовать для себя лучшего качества жизни и врачам предстоит научиться уважать это право У опра есть еще один протаже мехмед ос Аудитория его шоу доктора Оза насчитывает по всему миру 4 миллиона человек. Если к этому прибавить написанные им книги и журнальные статьи, то его, пожалуй, можно назвать едва ли не самым знаменитым медицинским профессионалом планеты. Несмотря на то, что отдельные его советы, касающиеся диеты и физических упражнений, являются вполне разумными, они базируются на утверждениях, которые не выдерживают никакой критики в свете научных данных. ОС является ярым проповедником альтернативной медицины и выступает в защиту гомеопатии, экстрасенсорных воздействий и сомнительнейших пищевых добавок. Его шоу предоставляет трибуну продавцам самых одиозных советов и продуктов, в частности Меркеле, которого Оз хвалит как первопроходца холистической медицины. Полную свободу дал он своей передачей мастеру квантового шарлатанства Дипаку Чопри, успев попутно вознести хвалы пищевой красотке Ване Хари. Если же отвлечься от создания рекламы многочисленным экзотическим гостям и прислушаться к советам самого Оза, то мы увидим, что они поистине чудовищны. Исследование, проведенное британским медицинским журналом, обнаружило, что 51% всех медицинских утверждений шоу доктора Оза либо не поддерживаются научной литературой, 36%, либо полностью противоречат достоверным свидетельствам, 15%. У есть многочисленная преданная ему аудитория, но за это ему приходится расплачиваться своей репутацией. Его много раз награждали премией Джеймса Рэнди, Pegasus Award, который регулярно присуждают адептам и пропагандистам отъявленного шарлатанства. В 2015 году врачи США направили коллективное письмо ректору Колумбийского университета, в котором осудили тот факт, что ОС числится в штате преподавателей, и обвинили последнего в опиющем отсутствии порядочности, что и позволяет ему пропагандировать шарлатанские методы лечения и целительства в интересах собственного обогащения. Несмотря на гнев, который ОС вызывает у коллег-врачей, влияние их протестов весьма ограничено. В отличие от Оза, у большинства медиков нет в распоряжении медийной империи. Неважно, насколько хорошо аргументированными являются суждения его критиков, у них нет надежды возвысить свой голос настолько, чтобы перекричать созданный ОЗОМ информационный шум. Очень печально, что зачастую назойливого освещения в СМИ вполне достаточно для того, чтобы зацементировать дискредитировавшую себя идею в общественном сознании и сделать ее недоступной для критики. Выдающимся примером тут может служить весьма оживленный рынок очищающих средств Которые сулят детоксикацию, детокс организма И абсолютно бесполезны с научной точки зрения У нас в организме есть намного более дешевые и более эффективные инструменты очищения А именно печень и почки, которые замечательно отфильтровывают токсины Продукты, продаваемые под маркой детокса, попросту не работают Как грустно замечает Эдзерт Эрнст Термин был украден предпринимателями, знахарями шарлатанами для того, чтобы под этим названием распространять всякую дрянь. Тем не менее, продукты детокса и очищающие диеты успешно продаются. Ежегодный доход от их продаж составляет 5 миллиардов долларов. В подогреве рынка активно участвуют знаменитости. Особенно назойливо навязывают этот товар как в печатных, так и в сетевых медиа звезды женского пола. К примеру, эстрадная певица Кэти Перри поведала со стороны журнала Vogue всему миру, что своей сногсшибательной внешностью она обязана очищающей диете. Диеты программ детокса являются бесполезными, но их надо отличать от детоксикации в форме назначения терапии хилирующими соединениями. Эту терапию назначают пациентам с отравлениями тяжелыми металлами. В результате лечения хилирующий агент связывает металл и делает его безвредным. Это не надо путать с популярной разговорной формой детокс. К тому же надо надеяться, что Кэти Перри едва ли в ближайшем будущем станет жертвой отравления тяжелыми металлами. Актриса Гвинет Пэлтроу вообще доходит в своем информационном бюллетене губ до крайности, предлагая очистители, экзотические продукты и пищевые добавки по заоблачным ценам. Чаще всего дело сводится к полнейшей лженауке. Откровенно вздорные советы пэлтроу стали настолько назойливыми и частыми, что гинеколог и автор научных статей Джен Гюнтер завела на своем сайте специальный раздел для разоблачения глупостей и потенциально вредных рекомендаций, коими забилует губ. От обдавания влагалища паром до утверждения о том, что ношение лифчиков приводит к раку. Один из примеров – это нефритовые яйца. Губ советует женщинам носить этот камень размером с мяч для гольфа в йонни Санскритский термин для обозначения влагалища, чтобы увеличить энергию чи и оставаться в форме. Гюнтер в ответ пишет «Позвольте мне дать вам бесплатный совет. Не суйте, вы влагалище нефритовые яйца». Несмотря на критику специалистов Губ, Повысил ставки и из поистине ослиным упрямством Озаглавил очередной пост следующим образом Еще 12 причин начать практику с нефритовыми яйцами Вероятно потому, что альтернативный заголовок 12 глупых причин засовывать камни во влагалище Вряд ли можно было рассматривать как умный маркетинговый ход Однако, несмотря на полную абсурдность самой идеи И на хор возражений со стороны возмущенных, обеспокоенных специалистов Объемы продаж нефритовых яиц немало не снизились Как вы уже поняли, нет недостатков в знаменитостях, изо всех сил пытающихся запутать отношения общества с наукой и медициной, но, к счастью, есть и обратные примеры. В 1956 году Элвис Пресли в прямом телеэфире привился от полиэмилита, показав пример множеству избегавших вакцинации подростков. Писатель Роальд Даль, из-за кори потерявшей дочь Оливию, выступил строгательным и убедительным посланием в поддержку вакцинации. Такие актеры, как Алан Алда, проделали фантастическую работу в области популяризации науки. Хорошо это или плохо, но у знаменитостей есть трибуна и возможность влиять на людей. А уж как они используют эту трибуну, во благо или во зло, зависит от самих звезд. Много интересного может поведать нам даже сам язык, которым пользуются альтернативные гуры. Отличный пример тут Дэвид Авокадо Вульф. Он обрушивает на 12 миллионов своих подписчиков в Фейсбуке и воодушевляющие мемы, и призывы бойкотировать прививки и рекламу подозрительных пищевых добавок. От многочисленного воинства других мошенников Ульфа отличает полнейшая абсурдность высказываний. Он, например, настаивает на том, что шоколад – это октава солнечной энергии, такая словесная крошка, типична для культурной среды его и ему подобных. Иначе чем бредом сивой кобылы изумительный академический термин это не назовешь. Философ Гарри Франкфурт определяет бред сивой кобылы как нечто, должное впечатлить, но не имеющее никакого отношения к истине. Псевдо-глубокомысленный бред сивой кобылы органичен для сообщества фанатичных поборников здорового образа жизни. Исследования обнаружили, что утверждение, слепленное из впечатляющих выражений, искрепленное безупречным синтаксисом и цветистой терминологией, способно одурачить очень многих, несмотря на полное отсутствие в нем всякого смысла. Скажем, некоторые испытуемые находили особенно глубоким следующее изречение. Цельность усмиряет бесконечные феномены. Как бы удручающе это ни звучало, все дело в том, что неоднократные повторения тех или иных слов делают нас более расположенными к их принятию. Идеи не столько воспринимаются мозгом, сколько поглощаются им. Ложные утверждения укореняются быстро». Ни новейшие, ни традиционные средства коммуникации больше не вправе, прикрываясь словами о благих намерениях, запускать в общество деструктивные сюжеты. Им уже не удастся снять с себя ответственность за последствия. И, разумеется, поскольку мы теперь все чаще сами создаем и распространяем информацию, мы тоже должны брать на себя долю вины. Рассказы об отдельных случаях и свидетельства очевидцев оказывают на нас непропорционально сильное влияние. А в какафонии современных медиа очень трудно отличить факты от вымысла. Но даже малая толика критического мышления может уберечь нас от манипуляций мошенников и от неприятностей. Натолкнувшись на некое высказывание, мы для начала должны поинтересоваться тем, насколько надежен его источник, и не имеет ли он личной заинтересованности в распространении этого утверждения. Главное правило заключается в том, что надо настороженно относиться к примитивным редукционистским объяснениям, когда речь идет о таких сложных предметах, как медицина, политика и наука. Пафосные заявления и соблазнительные посулы надо оценивать скептически, если, конечно, вам не предъявят неопровержимых доказательств их истинности. Короче говоря, когда что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это неправда. Надо непременно требовать от делающих громкие заявления людей подтверждения их истинности. К сожалению, это накладывает бремя на плечи потребителей, которые должны сами проявлять бдительность, но есть и те, кто готов оказать им тут содействие. Многие уважаемые профессионалы дают всем желающим советы о том, как распознать мошеннические утверждения. Например, общественная некоммерческая организация Sense About Science проводит постоянную кампанию под похвальным девизом «Требуйте доказательств», помогая людям проверять достоверность безапелляционных высказываний, касающихся практически всех областей, от здравоохранения до публичной политики. Умение воздерживаться от оценки какого-то нарратива до того, как он получит независимое подтверждение, это в высшей степени полезный навык который без сомнения способен усвоить каждый из нас. Есть много данных о том, что аналитическое мышление помогает распознавать и отвергать псевдо изречения в стиле бреда сивой кобылы, а стремление к рефлексии а не к интуитивному восприятию любых высказываний, помогает человеку выявлять и подавлять сомнительные инстинктивные устремления и склонности. Если мы действительно хотим пробиться сквозь вездесущий информационный шум и придать смысл окружающему нас миру, нам надо оттачивать аналитическое мышление совершенствовать наши инструменты научного скептицизма. Для того, чтобы это сделать, нам надо точно определить, что является наукой, а что нет.